Глава тридцать первая «Леди Эллиот, какая неожиданная встреча!» Затараторил Майлз и вышел вперед, явно пытаясь нас с Линдой прикрыть от потенциального противника. Но, несомненно, приятная. Неужели? Улыбка леди не казалась милой даже на фоне оскала ее питомца. Сейчас она не выглядела нежной и одухотворённой, несмотря на изящное ещё летнее платье и кружевной зонтик от солнца. Возможно, этому мешала хищная собака под боком, а возможно, выражение лица, искажённого гримасой ненависти. Неужели она никак не может отойти от неприятного разговора с Майлзом в парке? Разумеется, вы же не сомнительная звезда этого города. Разве Дисмонт может похвастаться ещё какой-нибудь достопримечательностью, разливался Майлс. На мой взгляд, лести было многовато, тем более что на даму она не действовала. Её физиономия не смягчилась, а улыбка выглядела злой, а никак не как неодобряющей. Вы так убедительны, Нор Майлс, что я непременно бы вам поверила, не услышь не так давно, что вы на самом деле думаете о моих стихах. За одно это востойно бы убить. Глаза её загорелись фанатичным огнём, став похожими на глаза питомца. Да, не зря говорят, не стоит критиковать автора в его присутствии, автор может оскорбиться. И не просто оскорбиться, а до смерти критикующего. У него просто плохой вкус, заметила Линда. Если убивать всех, у кого плохой вкус, народу останется не сказать, чтобы много. Пёс уселся у ног хозяйки. Правда, безопаснее от этого выглядеть не стал. Казалось, что он с огромным трудом сдерживает желание намек подзакусить. Слюна из его рта капала уже безостановочно. "Почему это у меня плохой вкус?" возмутился Майлс. "Мне, например, нравишься ты. Уже одно это говорит в пользу моего хорошего вкуса". "Ой, нравлюсь я ему", почти пропела Линда. Да тебе всё, что в юбку обряжено, нравится. Не преувеличивай. Майл совершенно отвлёкся от леди Эллиот, чего та перенести никак не могла. Не терпела она конкуренции, когда та шла в ущерб её личным интересам. Хватит, оскорблённо рявкнула она. Мы только начали, огрызнулся Майл. За гранью продолжите. Улыбка её стала совершенно хищной. а пёс напрягся, готовясь броситься по первой команде. Напряглись и мы. Подруга вцепилась в мою руку так, словно та была спасательным канатом, который позволит нам выбраться отсюда без потерь. Мне бы её уверенность. «Леди, мы всего лишь зашли на неохраняемую территорию», увещевающе сказал Майлз. «Здесь всё так и было. Это не мы сделали». Он повёл рукой вокруг, словно показывая, нашевелящуюся от малейшего движения ветерок отруху, но на самом деле его пальцы шевелились, готовя какое-то заклинание. Увы, я ничего из боевых припомнить не могла, сжигающее и развеивающее, которое прекрасно показывало себя на яблонях, неизвестно, как поведёт себя на животных организмах. Да и как-то негуманно их использовать на леди Элёт. Она и так пострадала от оценки ее творчества Майлзом. «Мы с Линдой никогда ничего не говорили против ваших стихов, на всякий случай напомнила я». «Вы их просто не читали!» С мрачной решимостью сказала леди Эллиот, как будто заранее была уверена, что ее творчество не придется нам по вкусу. «Так давайте почитаем!» – нервно поддержала Линда. Вдруг нам понравится, и мы станем вашими преданными поклонницами. Шанс у неё был. Мало какой автор откажется ознакомить читателей со своими произведениями, но наша противница оказалась из вымирающего меньшинства. О, вы вы упустили свой шанс услышать мои стихотворения. От слащавой расслабленности леди Элиот не осталось и следа. Она трижды щёлкнула пальцами. И Майлс застыл статуей. Неоконченное заклинание сорвалось с его руки синими искрами и впиталось в труху на земле. Мой артефакт, выданный рассолом и висящий сейчас на обычной верёвочке, нагрелся, показывая, что впитал враждебную магию. Хорошо так нагрелся. Похоже, впитал ещё и ту, что предназначалась Линди, потому что её сотрясала мелкая дрожь. Издалека наверняка незаметная но очень хорошо чувствующееся рядом. Как жаль, что второй рукой я не держалась за Майлза. Не двигайся, очень тихо сказала я подруге, пусть преступница уверится, что мы в её полной власти. Впрочем, Майлс хоть немного, но тоже нас прикрывал. Зато у вас появится шанс познакомиться с моей красоткой Лизи, продолжила леди Эллиот, как ни в чём не бывало. Она ест только живое, и делает это не торопясь. Лизи ап! Внезапно собака словно взорвалась, и на её месте возник огромный разлапистый куст, увенчанный десятками пастей. Корни шевелились, пока ещё на одном месте, но были они столь толсты, что я не сомневалась. Бегает эта кустообразная тварь не медленнее собаки. Она прелесть, правда? С нескрываемым восхищением леди Элиот провела по листьям, которые с одной стороны были сочно-зелёного цвета, с другой же чёрные, как грозовая ночь. И Нарита Болдуин наверняка сможет оценить изящество решения, а ведь за основу была взята у богая яблони её папаши. Но ну, что там от неё осталось? Одно название. Было заметно, что леди Эллиот ужасно хотелось похвастаться своим детищем. Но вот беда. Сделать это она могла только перед теми, кто никому больше не расскажет. Не одобрила бы магическое сообщество такого применения магии. Более того, сам закон прямо запрещал подобные эксперименты и очень сурово наказывал. «Тетушке ума хватило только подобрать материал!» С заметным пренебрежением сказала леди Эллиот. На то, чтобы довести до совершенства ума уже не хватило, или смелости, или таланта. Она только умела что восхищаться чужим. Тварь недовольна зашелестела. Она хотела есть, но слишком зависела от управляющего артефакта, чтобы ослушаться. Хотя по её виду было заметно, что не сдерживы её что-то, от нас бы уже ничего не осталось. В форме куста слюной она не капала, Но выглядело столь платаядно, что слюна представлялась уже сама. Подействует ли на неё то заклинание, которое использовал папа для уничтожения ненужных экземпляров? Оно же было рассчитано только на растения, а у этой особи явно есть ещё и частицы мантикоры, с которой магии справиться сложно. Мозг работал, казалось, на пределе возможностей, но я понятия не имела, что противопоставить монстру. До открытого столкновения я никак не могла узнать, что сработает, а что нет. Но после атаки будет уже поздно подбирать варианты, если не сработает то, на что надеялась. Лизи проголодалась, тем временем ворковала леди Элёт. Моё ты сокровище, моя золотая девочка. Подумать только, мне пытались запретить работу с растениями, тогда бы не было этого совершенства. Конечно, она у меня получилась не сразу, пришлось попотеть, но оно того стоило, леди горделиво подбоченилась. Венец работы с растениями идеальный защитник. Лизи облизнулась сразу всеми языками и направила на нас пасть. Восхищение своей хозяйки собственной исключительностью она не разделяла. Да её волю уже пировали бы вовсю. На мой взгляд, гибрид получился омерзительный. Там не было ничего ни от папиных яблонь, ни от нашей милой Беатрис. Тварь выглядела гадкой, опасной и вызывала одно лишь желание уничтожить её тут же. Но это у меня, потому что леди Эллиот ласково потрепала питомцу по листочкам и чуть подтолкнула её в нашу сторону со словами: "Можешь покушать, маленькая, только аккуратней, чтобы на куски потом мне не тратить магию". Тварь клацнула сразу всеми зубами, и я от безысходности выпустила по ней папины заклинания. Как я и подозревала, оно ее не испепелило. Но что-то нарушило, потому что она развернулась к леди Элиот и вцепилась в ее юбку сразу несколькими пастями. «Фу, Лиззи, фу!» Заорала та и стукнула монстра зонтиком, как и положено благовоспитанной леди. Но Лизи не была благовоспитанной, поэтому зонтик тут же хрустнул в её зубах, и на землю полетели ошмётки. Леди Элиот сразу же вспомнила, что она не только леди, но и маг, и отправила заклинание на взбесившегося питомца. Заклинание не подействовало никак, разве что чуть-чуть отбросило нападавшее растение. "А что мы стоим?" прошептала Линда. "Бежим!" она потянула за рукав Майлза. Но тот продолжал изображать статую. «Кристофер, не время шутить! Удирать надо!» – возмутилась подруга. «На нем обездвиживание, а на нас оно не сработало, потому что у меня артефакт, а ты за меня держалась!» Я не сводила глаз с леди Эллиот, которая бомбардировала вышедшего из-под управления монстра всеми доступными ей заклинаниями. Лиззи выглядела уже потрепанной, но не становилась от этого менее агрессивной. Тогда потащили его? неуверенно предложила Линда. Она потянула Майла за нос, тот покачнулся и чуть не упал. Наверное, это был бы самый плохой вариант, потому что у меня перед глазами сразу возникла картина, как мы несёмся на всех парах, волоча одного группника за ноги. Правда, далеко б мы его не уволокли, несмотря на то, что почва была усыпана мягкой трухой. Пришлось объяснять очевидное. Не получится. галитки надо мимо Эллиот и этой Лизи с Майлзом в качестве груза вообще без шансов. Да и так их, считай, нет. Вариант бросить одногруппника одного и рвануть в сыск за помощью я не рассматривала. В этом случае у него не будет даже призрачного шанса на спасение, потому что Лизи явно теснила свою бывшую хозяйку. Одежда леди Эллиот была уже прилично порвана, а местами даже прожжена. то ли отлетевшими к отправительнице заклинаниями, то ли ядовитой слюной монстра, лезвие оставалось совсем чуть-чуть, чтобы добить противника. Да До леди Эллиот, это тоже дошло. Что стоите, идиотки? завязала она. Она же меня сейчас съест. Пока она вас будет есть, мы успеем уйти и высвободить Цыск. довольно логично ответила Линда. И предстаньте перед советом магов, как допустившие смерть человека. начала угрожать леди Элиот. С её рук безостановочно летели заклинания. Только это и позволило ей до сих пор не стать жертвой. Не так давно я рассуждала, что мага ни за что не съест какая-то там яблоня. И вот сейчас убеждалась, что очень даже съест, если эту яблоню модифицировала такая талантливая и многосторонняя особа, как леди Элиот. «С учетом того, что этот человек хотел нас скормить своему сбрендившему кусту, думаю, нас оправдают», — предположила я. «Это была всего лишь шутка! А-а-а!» Она завопила, потому что Лиззи добралась до ее растрепанной прически и вцепилась в прядь. Прядь монстру показалась невкусной, поэтому была выплюнута. В целом, потери леди Эллиот пока ограничивались порванной одеждой, ее противника — прожженной кроной. наблюдался явный паритет. «А с леди Галлахер тоже шутка? Причем тут моя тетя? Я получила от нее записку с просьбой тут встретиться, поэтому и пришла. Да помогите же!» Ее ответы выглядели убедительно, но я прекрасно помнила, как сначала она пыталась нас обездвижить, а потом натравить свою Лиззи. Поэтому мне казалось справедливым, что она сполна получит то, что уготовила нам. Мы не знаем ни одного подходящего заклинания. Просто отвлеките леди на себя, предложила леди Алёд. Дальше я справлюсь. Даже если бы она не покосилась на заветную калидку, я бы и так догадалась, как она собирается справляться. Бросить нас и удрать. И не факт, что до Сыска, точнее, факт, что не туда бежать в Сыск не в её интересах. В её интересах, чтобы от свидетелей ничего не осталось. Ситуация складывалась неоднозначно. Если мы не поможем, то Лизи расправится с хозяйкой, а потом перейдёт на нас. А если отвлечём, то перейдёт к нам сразу, пропустив этап с хозяйкой. Оба варианта мне не нравились. Лучше отвлекаете вы, а мы проходим калиткой и вызываем сыск, предложила Линда. В руку Майлза она вцепилась так, что было понятно: на себе потащит, но в рагу не оставит. «Я одна, слабая женщина, а вас трое!» ответила леди Эллиот. Прозвучало это неубедительно. Возможно, потому что голос у нее был хриплый, а возможно, потому что мы ее уже видели в деле. «Вы стоите всех нас троих!» скептически возразила Линда. Лизия все так же атаковала бывшую хозяйку, а на нас не обращала ни малейшего внимания. «Особенно по мозгам!» хрипло каркнула леди Эллиот, И отправила следующее заклинание в Майлза. Сила она берегла, поэтому заклинание было слабым, но его хватило, чтобы разрезать рукав и то, что под ним. Кровь ливанула сразу, после чего потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы Лизи задёргала всеми ветками, словно принюхиваясь. Потерял интерес Кледи Эллиот и двинулась, разгоняясь с каждой секундой к нам. Счастливо оставаться неудачники. Да нёсся до нас довольный голос леди эльот на неё я даже не взглянула сейчас все мои мысли занимал несущийся мерзкий монстр я опять отправила в него папино уничтожающее заклинание и опять оно не подействовало заклинание против вредителей ненадолго замедлило продвижение противника после чего я приласкала куст гладильным внезапно монстр словно взорвался изнутри и рассыпался на кучу разнокалиберных ошмётков, но не успела я ни удивиться такому неординарному результату от применения глажки, ни обрадоваться, что монстра больше нет, как раздался голос Рассола. Вы куда-то собрались, леди Эллиот?